Глава сороковая. Я буду рядом. Дайяна. «Довольно необычно», — удивлённо вскинула брови профессор Тигай. «Ты добавила в свой проект то, что не каждый бы осмелился?» «Мне захотелось», — честно призналась я, мыслями находясь далеко отсюда. «Решила немного отступить от обыденности». «И правильно сделала». Широкая улыбка женщины не принесла облегчения. Если честно, мне было плевать на оценку и на то, получу ли я перевод на последний курс. Впервые меня это совершенно не волновало, словно колледж и выбранная профессия перестали быть чем-то важным в моей жизни. «Мне тоже нравится», — кивнула профессор Раймон. «Свежий взгляд, довольно смелое решение». Все присутствующие с одобрением закивали, соглашаясь, а я вновь и вновь уплывала мыслями к Нейхасу и нашему ночному разговору. Он не оставил меня наедине со своими внутренними терзаниями. Пусть я и говорила ему, что не стоит сидеть со мной, но ныне послушал. Внаглую развалился на моей кровати и заявил, что пообещал самому себе оберегать меня, пока я в этом нуждаюсь. Не стало противиться. Да и что скрывать. Сил на это не было от слова совсем. Умом ведь понимала, что одиночество будет затягивать в свои сети, окуная в печаль, тоску и дурные мысли, от которых так хотелось отстраниться». Последующие пятнадцать минут Нейн удил над ухом, желая услышать от меня согласие на переход через портал, не называя место, куда он нас приведет. А так как я уже была настроена на визит на темную сторону, то не переживала, что он обманет меня. Да и не верилась, что Энкуб так поступит. «Красиво здесь, правда?» Вздохнул Нейха, оглядываясь по сторонам, а потом усаживаясь и свешивая ноги с крыши самого высокого здания в нашем городке. «И зачем ты меня сюда привёл?» Покачала головой, пристраиваясь рядом с ним. Страха от высоты я не испытывала. Организм словно отстранился от всех эмоций и чувств. Меня будто выжили эмоционально. Но ну, не в комнате же торчать», — хмыкнул Ней. «Ты совсем какая-то кислая». «Это пройдёт», — уверенно кивнула я, веря в сказанное. «Не хочу тебя расстраивать ещё больше», — горько усмехнулся Нейхас. но истинного забыть невозможно». Его слова сжали мое сердце, вновь заставляя чувствовать ту боль, которая поселилась во мне после последнего визита Шантара. «Я не демон, и верю, что ваша истинность на меня будет действовать как-то иначе», произнесла спокойно, смотря вдаль и любуясь раскинувшимся передо мной засыпающим городом. «Есть такая вероятность». Не стал спорить на Ихас. Но Шан не уйдет из твоих мыслей. Никогда. Ничего, разозлилась я. Справлюсь. Мне не привыкать. Если Шантар думает, что я буду лить по нему слезы, то он очень в этом ошибается. Пусть я не демоница, но чувство самоуважения у меня есть. Я ценю себя. А он... Предательский ком подкатил горло. А он пусть катится к черту. Мы проговорили до рассвета. Нейт меня, старался развеселить. Сидя с ним на крыше высотки, я не понимала, почему судьба связала меня именно с Шантаром, с зазнайкой эгоистом, которому на всех плевать с высокой колокольни. Почему не тот же самый Нейхас? Вот твои мысли сейчас вообще не туда поскакали. Нервно усмехнулся демон, ловя на себе мой пристальный взгляд. Честно тебе скажу, он развернулся ко мне корпусом. Если бы боги даровали мне такую истинную, как ты, то я бы не отказался от нее, Даяна. Ты мне симпатична, очень симпатична, но я никогда не перейду черту. благодарно кивнула ему в ответ, чувствуя некое облегчение. Завтра нас ждет переход в мир демонов. Перевел он тему разговора. Я все обдумал, как сделать так, чтобы никто не смог раскусить, что ты человек. Эм... «Напряглась я. Мне стоит беспокоиться?» «Буду честен с тобой», — вздохнул он, хмыкая. «Не дай бог, эта честность войдет у меня в привычку», — качнул головой Нейхас. «В общем, правители прокляли. Есть те, кто желают его смерти. Если до них дойдет, что ты намерена вернуть ему его свет, то...» «То со мной церемониться никто не будет», — закончила я мысль Нейхаса. «Прекрасно». «Я сказал тебе правду, Даяна», — пожал плечами Нэй. Эта тема не давала мне покоя, но я смог найти решение. «Поделишься?» — взволнованно вздохнула я. «Естественно. Мы переместимся в дом к Шантару». «Точно нет», — выпалила я. «Это не обсуждается, поверь». Нэй бросил на меня виноватый взгляд. «Его отец, родной брат правителя», «Именно он нас и отправил за тобой. У него имеется некая власть, а также много всяких полезных артефактов. Иллюзию мы на тебя наложим. Будешь вылитая демоница». «С... с рогами?» — заикаясь, пролепетала я. «Да почему с рогами?» — изо рта инкуба вырвался смешок. «Дело ведь не в рогах. Там важен цвет волос, одежда». а самое главное — руны на кистях, которые ясно всем показывают, к какому дому относится демоница. Если рун нет, то это простолюдинка. Так может, я ей и буду? Мне уже не нравилась вся эта идея. Но уж нет, простолюдинкой ты точно не будешь, рыкнул Ней. Сделаю тебя своей дальней И вообще не отвлекай меня, слушай дальше. Значит так. Твой образ — это не самое важное. Любой из демонов может распознать твою мощь, которая зависит от магического резерва. «А у меня нет магии», — замерла я. «Именно», — кивнул Нейхас. «У тебя ее нет? Поэтому нам и нужен отец Шантара, который даст тебе артефакт, скрывающий твои силы. Пусть их, по сути, нет. Каждый, кто захочет просканировать тебя, наткнется на защиту». «То есть», — подытожил я, — «они не смогут понять, кто я такая, да?» «Все верно, не смогут», — согласился со мной Нейхас. «Я не уверен, что получится провести ритуал в тот же самый день, когда мы перейдем порталом. Все-таки для этого необходима некая подготовка, а это значит, что ты время от времени будешь встречать демонов. Не переживай, он жал мою ладонь. Я не отойду от тебя, везде буду рядом. Покажу тебе город», — улыбнулся Нейн. А когда все закончится, самолично доставлю тебя домой. Обещаю. «Даяна?» — вклинился в мои мысли голос профессора Тигай. «Да?» — хлопнула я ресницами, возвращаясь в реальность. «Ты можешь идти. Отлично. Молодец». Натянув вымученную улыбку, я вышла из аудитории, проталкиваясь через толпу студентов, которые тряслись от предстоящего переводного экзамена. Несколько дней назад я даже и не представляла, что моя жизнь изменится настолько круто. Возле крыльца колледжа меня ждал Нейхас. Завидев его, волнение возросло стократно, ведь мы договорились, что переход будет сразу же, как я освобожусь. «Как дела?» — улыбнулся он, подходя ближе. Сдала она отлично. «Другого от тебя я и не ожидал». Нэй потрепал меня по волосам и направился в сторону уже знакомых нам кустарников. «Если тебе нужно настроиться...» «Не нужно», — отрезала я, понимая, что переход все равно неизбежен. открывая портал». Миг. Нэйха смахнул рукой, и перед моими ногами заклубилась тьма, вращаясь по кругу. «Дай руку», — шепнул Инкуб. «Я буду рядом». Сжав ладонь демона, я задержала дыхание, и шагнула в самый центр сгустившейся тьмы.